7. Поздно ложиться и поздно вставать. Таков был девиз Квиллера, что не мешало ему обладать завидным здоровьем, изрядным богатством и, если не умом, то, по крайней мере, остроумием. И когда январским утром в 7 часов трубы и барабаны грянули марш Вашингтон-Пост, он мирно спал и был грубо разбужен, буквально выдернут из постели. Казалось, весь военно-морской оркестр, проломив стену, ввалился к нему в спальню. Потребовалось пара минут, чтобы Киллер сообразил, что к чему. Он лежит в своем домике-развалюхе в индейской деревне, а его ближайший сосед слушает марш Джона Филиппа Суза. Прежде чем он успел отыскать телефонный номер у Эзербигуда, Сила звука уменьшилась. Только буханье барабана «бам-бам-бам» еще можно было слышать и ощущать. Но саму мелодию перекрыл звук льющейся и плещущей воды. У Эзерби Гуд принимал душ. Лишь теперь Квиллер вспомнил наконец события предыдущего вечера. Задержан подозреваемый в кражах. Имя его пока не названо. Он знал, что сможет вытянуть из броуди это имя, если заедет полицейский участок. Поэтому в торопях оделся, покормил кошек и вышел из дома, даже не выпив кофе. Его сосед, не дожидаясь снегоочистителя, сам орудовал лопатой. «Отличная зарядка!» – крикнул он, извергая клубы пара. «Да уж вижу!» – проворчал Квиллер. «А утром слышал отличный концерт, только очень короткий». Уэзербер разогнулся и встал, опираясь на лопату. «О, извините бога ради, у меня появился новый сузаплеер, и мой кот подчесал зубы, а регулирующие звук...» Колёсика. А я в это время принимал душ и сам не сразу понял, что случилось. Ничего страшного. А что такое Суза-плеер? Вот такая механическая штуковина играет 50 маршей Суза. Ее изобретатель один мой друг из Калифорнии. И я могу достать вам такую же по оптовой цене, если интересуетесь. Мне нужно серьезно обдумать ваше предложение, ответил Квиллер. Лучше заканчивайте с уборкой, пока снова не зарядил снег. Он продолжил свой путь, думая, что у Азерби в сущности дружелюбный и приятный общение малый, пусть даже перебарщиваясь с цитатами, обнаруживает странные музыкальные пристрастия. Пятьдесят маршей. Однако у него есть кот, а это очко в его пользу. В полицейском участке имелся кофейник, и Квеллер нацедил себе чашечку, перед тем, как влететь в кабинет Броди и плюхнуться на стол. «Да? И кто тебя звал?» Нахмурившись, проворчал шеф. «Никто. Я сам пришел». «Я вижу. Да я ненадолго. Просто зашел выпить кофейку. Скажи мне, Броуди, кто задержан, и я сразу уйду. Это, вероятно, будет в сегодняшней газете». Броуди покачал головой. «Ты не поверишь, Квилл. Я сам не поверил, но доказательства налицо. Найдя награбленное добро, мы решили задержать его для допроса, но он удрал из города». Так да кто же это? Кто?» Наседал Квиллер с некоторым раздражением. Ленни Инчпот. О, нет! Что вывело тебя на Ленни? Анонимный звонок. Нам посоветовали обыскать шкафчик управляющего в клубе индейской деревни. Мы отправились сюда с ордером и вскрыли висячий замок. Ну и обнаружили украденные вещи. Не все, конечно, но некоторые. К примеру, там оказались солнцезащитные очки, перчатки и видеокассеты. В общем, ты понимаешь, хотя денег мы не нашли. И никакой дубленки тоже. Там лежала даже кукла, о краже которой совсем недавно заявила семья Кемплов. Квиллер форкнул усы. «Можешь ты представить, чтобы взрослый парень вроде Лени крал кукол?» «Ну, говорят, она ценная». «Да с каких это пор Лени Инч подстал на таком кукол?» Не без ехидства поинтересовался журналист. «Он дружил с дочерью Кемплов. Ты знаешь об их семейной кукольной коллекции?» «Да, я слышал о ней. Пару лет назад или чуть больше читателей подбивали Квиллера отдать должное коллекции Кэмплов». Он уклонился и написал о плюшевых мишках, что тоже было сделано под давлением. Но ни при каких обстоятельствах он не согласился бы сочинять статьи о куклах. «Итак, где же вы нашли Ленни? ты упомянул, что он удрал из города. «В Дулуте. Сегодня утром ему предъявлено обвинение». Квиллер пригладил встопорчившиеся усы. Есть нечто сомнительное во всей этой истории, Энди. Перед тем, как уйти, я хотел бы сделать один телефонный звонок. Направляясь к выходу из полицейского участка, он позвонил своему адвокату, Алену Бартеру. Самый молодой партнер в адвокатской конторе Хасселрич Бенни Бартер представлял интересы Квиллера во всех делах, связанных с фондом Клингеншойнов. Эти двое мужчин одинаково смотрели на многие вещи. Даже выбор мебели в кабинете Бартера вполне соответствовал вкусу Квиллера. То было островок современности, солнечная прогалина в темных джунглях, выдержанного орехового дерева и густокрасной кожи. И если старый мистер Хасселрич угощал клиентов чаем из бабушкиного фарфора, то Ален Бартер предлагал им кафе в модерновых кружках. Недавно он заказал себе новые визитные карточки и стал именоваться Аленом Бартером вместо Джорджа А. Бартера, чтобы его больше не путали с Джорджем А. Бризом. В любом случае клиенты называли его просто Барт. Ему было лет 40, спокойный и толковый юрист без претензий. Когда Квиллер заехал к нему в офис, Бартер сказал У нас есть кое-кто в суде по уголовным делам, и я думаю, мы сможем освободить Лени под поручительство его матери до слушания дела. Квиллер кивнул, припомни, что все судейские, от главных слуг закона до простых клерков, завтракают у Луизы. И он пригладил усы. Что-то подсказывает мне Барт, что Лени подставили. Я ничего не знаю про его личную жизнь, за исключением того, что невеста Лени погибла при взрыве этой осенью. Но у него могут быть враги. К примеру, зависник, который позарился на его место. Он был занят в клубе только часть дня. Настоящая синекура для студента. Интересная работа, хорошая оплата, свободный режим. Кстати, ты читал, что украденные деньги возместил некий анонимный жертвователь? Чек был выписан Чикагским банком. И люди подозревают, что он пришел от фонда К. Но мне об этом ничего не известно. А тебе и мне ничего. Есть новости по делу Лимбургера, «Да, есть кое-какие. Наследники намерены продать отель и фамильный особняк, а фонд «К» желает их приобрести, чтобы восстановить отель и превратить особняк в сельскую гостиницу, вроде постоялого двора. В таком случае можно поручить реставрационные работы Картеру Ли Джеймсу. Он приезжал сюда на Рождество, и у него возникли грандиозные планы по поводу Близон-стрит. Может, слышал о нем? Все надеются, что он вернется и притворит свои проекты в жизнь». Ты считаешь, он справится? Ну, его рекомендовал Уилер, да и надо владельцев, он произвел хорошее впечатление. По-моему, он в основном работал на восточном побережье. В любом случае, фонду стоит его проверить. Повтори-ка его имя, попросил Бартер и записал его в блокнот. А пока ты мог бы сделать доброе дело, у Гаса Лимбургера работал слуга, мастер на все руки. Гас обещал оставить ему свои часы с кукушкой и немецкую Библию, но не упомянул о них в завещании. «Хорошо бы изъять эти вещи и передать их тому умельцу». «О, Брискоттену!» «Я думаю, мы сможем это устроить», – кивнул адвокат, делая еще одну пометку в блокноте. «А как живется твоим питомцем в маленьком домике после твоего огромного амбара?» «Ну, они вполне довольны», – ответил Квиллер. «С наслаждением слушают, как работает водопровод». Когда стало известно, что Леня Инчпота обвинили в нескольких кражах, местные жители начали бурно изливать свои эмоции в магазинах и прочих общественных местах. «Ни за что не поверю! Тут какая-то ошибка! Он хороший парень!» «Что же теперь с ним будет? Неужели его посадят в тюрьму?» «О, это убьет его бедную мать!» «Только не Луизу! Скорее, его бедная мать убьет судью с ковородкой!» Два дня спустя Даниэль Кармайкл вернулась в город и поднялась новая волна толков, куда менее доброжелательных. Что-то никто не заметил, что она носила траур. «Держу пари, она отлично выглядит!» И он ее обеспечил до конца жизни. «Он купил такой большой дом, что же она теперь будет делать там одна? Откроет гостиницу или придумает еще что-нибудь?» «Скорее всего, еще что-нибудь. В том-то все и дело». Квиллер заскочил в дизайнерскую студию к Броди, чтобы узнать последние новости. «Да, да, Дани, детка вернулась. Я еще не видела убитую горем вдову, но мы разговаривали по телефону. Вещи, которые я заказала для ее дома, уже в пути. Все по последней моде, конечно же. По этому поводу у них с Уиллардом были серьезные разногласия». Когда мы подлетали к Детройту, а она говорила, что ждет не дождется, когда сможет избавиться от рухляни, приобретенной его первой женой. Те вещи пока хранятся на складе. А скоро ли она сможет переехать в новый дом? – спросил Квиллер, надеясь на скорый отъезд Давы Кармайкл из индейской деревни. Ее слишком близкое соседство внушало ему легкое беспокойство. Она могла стать чрезмерно общительной. Не скоро еще. На дорогах сейчас столько снега, что наш автофургон не сможет пока добраться до хамака. Кроме того, срок аренды и квартиры в деревне заканчивается только через несколько месяцев. Тем временем она намерена поработать с Картером Ли. Аманда боится, что эти двое помешают нашему бизнесу. Но она просто любит поворчать. В сущности, проект полной реставрации «Плезант Стрит» очень выгоден для нас. В каком смысле? Когда Картер Ли даст владельцам рекомендации по поводу облицовки стен ремонт оконных переплетов и замены ковров, все заказы пойдут в наше ателье, которое предоставляет определенные скидки. А если, например, он предложит им приобрести старинные напольные зеркала в качестве некоего интерьерного фокуса, их поисками займется Сьюзен Эксбридж. «И в обоих случаях вы заплатите ему звонкой монетой», предположил Квиллер. «Дорогой, это называется комиссионными». С важным видом поправила его Френ. «Разве Картер Ли уже вернулся?» «Появится к концу недели». «А как поживает Гедда Габлер? Ты уже бросила в массы свою бредовую идею?» Френа кинула его выразительным хмурым взглядом, который переняла у отца. Откровенно говоря, именно поэтому Даниэль и вернулась так быстро. Вчера вечером она пришла на репетицию и читала текст. «Ну и...» Хмурая мина на лице Френ невольно уступила место улыбки. «Когда эта важнищающая геда, — говорит скрипучим голосом Даниэль, — она оставила свою старую шляпу на кресле?» «Очень трудно, — Квилл, — не рассмеяться». «Я предупреждал тебя, что у вас получится фарс!» — напомнил Квиллер. «Впервые драму Ипсона сыграют ради смеха!» «Перестань сеять панику! Мы все отрепетируем!» К сожалению, ей не нравится актер, который играет ассессора Брака. Она хотела бы играть с тобой, Квилл. Еще бы! Но это ее желание несуществимо. Разве ты забыла, что я в этих краях театральный критик? Я не могу раздвоиться, играть на сцене и одновременно сидеть в пятом ряду. Но она права. Из тебя получился бы замечательный Брак. Ведь у тебя такой выразительный голос». К тому же, если подойти к делу с чисто меркантильной стороны, твое участие в спектакле увеличило бы кассовые сборы. Если тебя главным образом интересуют сборы, фонд К с радостью выкупит весь зал на все девять спектаклей. Ладно, ладно, забудь, забудь, замахал руками Френ. Затишье, наступающее к четырем часам дня, пожалуй, будет самым удобным временем для визитов в закусочную Луизы. — решил Квиллер. — Как она там? Рвется в бой? Или жутко переживает? К его удивлению, в зале он застал только Лени, собственной персоной. Парень надраивал новые пластиковые полы с жутким узором из цветов и геометрических фигур, которые были куплены и настелены преданными за им закусочной. — А мама на кухне готовит ужин, — бросил Лени. Даже в рабочей одежде он выглядел скорее управляющим клубом, чем мощиком полов. «Ну и не будем ее беспокоить», — объявил Квиллер. «Собственно, я хотел повидать тебя. Давай-ка присядем где-нибудь». Он показал на угловую кабинку за кассы. Ален Бартер уже успел связаться с тобой?» «Да». «А вы считаете, его услуги мне понадобятся?» «Определенно понадобятся. Не волнуйся насчет расходов. Фонд Каза интересован благополучным разрешением твоего дела, Барт». «Барт позаботится о твоем оправдании». «А что, если я виновен?» спросил парень с озорной усмешкой. «Знаешь что, не умник. Но мы учтем и эту возможность. Даже Броуди считает, что обвинение просто смехотворно. Но он обязан следовать букве закона. Как ты заметил, никто не посадил тебя за решетку и не потребовал залога за твое освобождение. А сейчас вот что. Не хотел бы ты рассказать мне все, что знаешь. Я должен найти настоящего преступника, хотя это и не мое дело». Сколько времени ты успел отработать в клубе? Около шести недель. Дон отличный босс. Все члены клуба весело проводят там время. Быть управляющим лучше, чем сидеть за конторкой в отеле. Вдобавок у меня появился классный кабинет. А где стояла склянка-копилка? В моем кабинете в шкафу, где мы храним карандаши, всякие квитанции и прочую канцелярщину. У этого шкафа нет замка, но склянка была прикрыта бумажным пакетом. «Как ты думаешь, когда именно могли украсть деньги?» «Понятия не имею. Никто не знал, где стоит эта склянка, за исключением игроков бридж-клуба». «А кто еще бывает в твоем кабинете?» «Любой, кто хочет заплатить взносы или посмотреть план мероприятий». «Ну и, конечно, обслуга, уборщики и поставщики продуктов». «А где находится твой шкафчик?» – спросил Квиллер. «В конце вестибюля, в раздевалке, там же, где и шкафчики всех служащих. Они снабжены замками». Замки-то есть, да никто их не запирает. Я просто так оставлял там обувь и одежду. И на шкафчике написано твое имя? Конечно, они все именные. А зачем ты отправился в Дулут? Мне же надо готовиться к экзаменам, понимаете? А в Пикоксе у меня слишком много друзей, которые любят заваливаться в гости без приглашения. Поэтому я решил скрыться от них в доме тетушки. Не успел открыть учебники, как раздался стук в дверь. Прибыли два представителя закона. Я с ними учился в одной школе. Они, бедняги, пребывали в смятении, думая, что я действительно украл эти вещи. А я-то знал, что ничего не крал. По крайней мере, мне кажется, что я этого не делал», закончил Лени с хитрой усмешкой. «Постарайся, чтобы своеобразное чувство юмора не довело тебя до беды», – посоветовал Квиллер. Из кухни донесся громкий голос. «Лени, с кем ты там треплешься? Кончай точить ляться и давай домывай пол. Скоро народ повалит ужинать». Мы тут с мистером К, мам, завопил в ответ Лени. Ему нужно поговорить со мной об этом деле. Отлично, тогда дай ему вторую швабру и приставь к работе. Он сумеет делать два дела одновременно. Я уже ухожу, крикнул Квилер. Как насчет гостинцы для кошек? От завтрака остались тептили. Дома в индейской деревне семцы мирно спали в любимом кресле Квиллера. В их разбрешении имели специальные корзинки с подушками, не говоря уже о подоконниках и карнизах. Однако с истинно кошачьим, своим нравием, они предпочитали кресла мягким подушками в замшевых чехлах. Пока они просыпались, зевали, потягивались и почесывали уши, Квир позвонил Дону Эксбриджу и, как ни странно, застал его дома. «Кто-то там совсем с ума спятил!» – воскликнул Эксбридж. «Если Левин виновен, то я старый сел. «Заезжай-ка к нам, выпьем чего-нибудь и прихвати Полли». «Да я бы с удовольствием, но у меня сегодня вечером много работы, посетовал Квиллер. Я только хотел известить, что его дело будет вести Ален Бартер». «Отлично, отлично. И не будет ждать его работа, пока все не разъяснится». «А есть какие-то претенденты на эту должность?» «Да, еще несколько студентов. У нас было несколько заявлений, вот и все. Но мы подождем и посмотрим, откуда ветер дует». Парень из сторожки у ворот поработает за двоих. Так-то оно так, но, понимаешь, трудно сказать, сколько придется ждать официального слушания. А я мог бы порекомендовать человека, который отлично подойдет для временной замены. Одну пожилую женщину, очень ответственную, веселую, привыкшую работать с людьми. И она будет работать бесплатно, чтобы не лишиться пенсии. И кто же она? Селия Робинсон. Она не разочарует вас. Может, я предложу ей эту работу? Она получит ее. Уже получила. А ты уверен, что не хочешь заглянуть ко мне и чего-нибудь выпить? Вполне довольный собой, Квиллер позвонил Сели Робинсон в ее городские апартаменты. Привет, шеф, обрадовалась она. Счастливого Нового года или уже слишком поздно для таких поздравлений? Для этого никогда не бывает слишком поздно. С Новым годом и Днем матери можно поздравлять целый год. Она ответила взрывом смеха. Селия всегда живо откликалась на его каламбуры и хитные шуточки. «Поговорим серьезно, Селия. Вы слышали о проблемах Лени?» «Слышала ли я? Да об этом судачит весь город. Его мать должно быть сходить с ума от беспокойства. Мы все обеспокоены, и лично я подозреваю, что здесь дело нечисто». «Ага, должна ли я разнюхать, кто заварил эту кашу, шеф?» С готовностью откликнулась она. «Сначала послушайте». Место лени в клубе индейской деревни не должно пустовать. Нужно быстро найти временного заместителя. Эта работа управления общественными залами клуба. Занимает часть дня. Я предложил вашу кандидатуру. Дон Эксбридж ждет звонка. Позже я вам все подробно объясню. Вам придется по душе эта работа селия. Отлично, шеф! Понимающе воскликнула селия, хихикнув напоследок. Кошки внимательно следили за Квиллером, ожидая, когда он наконец повесит трубку. Словно хотели сказать. «Так что насчет тех тефтелей?» Он раскрошил им одну, и они с удовольствием ее слопали, но привередливо при этом выплевывая лук. Затем, пока Квиллер наблюдал, как сиамцы умываются, куку -ку неторопливо подошел к юм, юм и ударил ее по носу. Она съежилась. «Коко, ты опять? Прекрати, негодник!» — рассердился Квиллер. Он взял кошечку на руки и прижал ее к груди. — Почему это чудовище обижает мою маленькую красивую девочку? — А ты почему не шипишь в ответ? Напугало его бы до смерти. И он стал выговаривать Коко. — Мне не нравится твое поведение, парень. Что с тобой происходит? Если ты будешь продолжать в том же духе, нам придется пойти к зоопсихологу. Вечером, явившись к Поле на ужин, Он рассказал ей об этом случае. Когда Квиллер уходил, сиамцы лежали, блаженно свернувшись в один клубок. Полли предположила, что Коко расстроен какими-то переменами. Возможно, произошли сдвиги на гормональном уровне. Ветеринар, наверное, пропишет что-нибудь. будьте принимал одно время розовые пилюли. Раз в неделю Полли приглашала Квиллера на ужин, который в шоку называла цыплячьим. Диетолог больницы дал ей 17 рецептов блюд с низким содержанием калорий и холестерина, приготовляемых из куриных грудок, с лимоном, жареным миндалем, сердцевинками артишоков, чесноком и прочим. Квиллер не мог воспринимать эти блюда иначе, как худосочную плоскую куриную грудку, а фактически даже не целую грудку, а только ее половинку. Возвратившись домой, он обычно размораживал себе гамбургер. Сегодня грудки были поданы с орехово грибной подливкой. По прибытии Квиллер первым делом осмотрелся, желая выяснить местонахождение сиамца Поли. Наконец он заметил, что Бутси следит за ним. Припав к полу, точно изготовился к прыжку. «И почему он не может спокойно лежать в уютной корзинке, как делают все коты?» – поинтересовался Квиллер. «Он не способен расслабиться в твоем присутствии, милый», – объяснила Поли. «Это Бутси не может расслабиться?» – взорвался он. «А как насчет Квиллера? Разве я когда-нибудь набрасывался ему на спину и отказывался слезать? Или устраивал засады под столом?» «Пожалуй, я отнесу Бутси наверх в его комнату», – решила Полли. «Иначе нам всем троим грозит несварение желудка». У них накопилось много тем для разговоров. Квиллер изложил Полли план своей будущей книги – собрание из устных мускаунских преданий и анекдотов, рассказов о нашумевших происшествиях под рабочим названием «Короткие и длинные истории». Все они будут наговариваться на магнитофон, чтобы помимо печатного издания выпустить аудиокнигу. Гомер Тибет мог бы открыть сборник легендой о проклятии Димсдейла. Любые предложения приветствуются. «Тогда попробуй разговорить у Гуда, подсказала Полли. Он знает байки об озерных пиратах, которые время от времени рассказывает детям в библиотеке. Ты когда-нибудь видел его? Видел разок. Он расчищал от снега подъездную дорожку. И у него есть кот, а значит, у Эзерби не может быть совсем уж пропащим. Причем его коет кое-что понимает техники. Представляешь, умеет врубать на полную мощность одну электронную штуковину, которая играет марш и Суза. Кстати, хорошо, что напомнил, Квилл. «Ты не сказал, как тебе понравилась Андриена Лекужева. Я сама не слушала записи, ничего не знаю композиторей». Квиллер забыл прослушать «Рождественский подарок Поли», но прочел сопроводительную брошюру, поэтому ответил со знанием дела. Франческо Челеа родился в 1886 году и уже в 9 лет создал первое музыкальное произведение. «Андриена» – интересная опера, хорошие женские партии, есть несколько красивых тем – Мы послушаем ее вместе как-нибудь в воскресенье. Он выкрутился, но из осторожности все-таки счел за лучшее поменять тему. А вы с Линнет уже совершали ваше ежегодное восхождение? Каждую зиму у Линнет возникало непреодолимое желание навестить верхние кладбища, расположенные на холме. Стоявшему у подножия открывалось волнующее зрелище. Надгробные памятники на гребне, словно бы вырастая из снега, четко вырисовывались на фоне неба. Там были похоронены все предки Линет, и одно место ожидало последнюю из Дунканов. «Я не против сходить с ней», – ответила Полли. «В ясную погоду холм очень красив. Там можно было бы написать трогательную картину. Между прочим, Линет, по-моему, на седьмом небе от счастья». Ей звонил из Детройта Картер Ли. «Он возвращается и хочет, чтобы она возглавила компанию в поддержку реставрации». Это будет оплачиваемая должность? Сомневаюсь, но Линнет нравится работать за идею. А ее очень вдохновил этот проект. Перед тем, как уехать, Картер Ли несколько раз приглашал ее на ужин. И она первой из домовладельцев изъявила желание подписать контракт. Кстати, скоро ее день рождения, и мне бы хотелось устроить вечеринку по такому случаю. Ты согласен присоединиться к нам? Ну, если позволишь мне позаботиться о шампанском и именинном торте. О, Квилл, это было бы чудесно. Но никаких свечей. Ей стукнет сорок. Я приглашу Картера что, разумеется, повлечет за собой приглашение Даниэль. А сия означает, что надо пригласить еще одного мужчину. А почему бы нам не позвать Джона Бушлинда? Предложил Квиллер. Он наверняка прихватит свой фотоаппарат. Ему пришло в голову, что присутствие фотографа придется по вкусу, фотогеничной молодой вдове. Они уже доели пирог и, устроившись в гостиной, пили кофе без кофеина, когда Квеллер вновь почувствовал, что за ним следят. Горящие глаза Бутси неотрывно глядели на него из-за столбиков в на антресолях. «О, милый он выбрался!» – всплеснуло руками Полли. «Знаешь...» Он научился вставать на задние лапы и надавливать на дверную ручку. «А Коко у тебя проделывает такое?» «Пока нет», — ответил Квиллер с легкой тревогой. «Пока нет».